подарил тесе на Новый год веник. Это что? это чтобы я по убирал что ли? Нет, мама, это чтобы вы меня чем-то помягче били, а то все с сковородкой с занимаемся любовью у меня коленки и локти вот посмотрите они видите вот они очень болят да, понятно ну позу поменяйте а как тогда телевизор смотреть В эфире долгозданная рубрика Это интересное. Знаете ли вы, любители этого интересного? Что выяснить что-нибудь у женщины практически невозможно в любом возрасте. Девичья память плавно переходит в женские секреты, а они, в свою очередь, в старческий склероз. Здоровенный парень в дорогом костюме подходит в ресторане к двум дамам и спрашивает. Вам серьезки не нужны? Нужны, а какие? Ну, один я, второй серёжка вон там он за тем столиком. Тоже вот такой парень. Сдал Бог <свист> Существо получилось злобное, но забавное. <свист>